Контральто В музее древнего познания лежит над мраморной скамьей загадочное изваяние с тревожащей красотой то нежный юноша или дева Богиня ли? Быть может, Бог? Любовь, страша с Господня гнева, Дрожит, удерживая вздох. Так вызывающе лукаво оно повернуто спиной, Лежит в подушках величаво любопытной толпой. Ах, красота его обида, И каждый пол в него влюблен. Мужчины верят, то киприда, И женщины, то купидон. Неверный пол, восторг, Торг бесспорный. Сказали б, тело кипарис растаяло в воде озерной Под поцелуем салмасис. Химера пламенная, дива, искусство и мечты больной — Люблю тебя я, зеверь красивый, С твоей различной красотой. Хотя тебя ревниво скрыло С прямыми складками сукно, Не нужно, грубо и уныло, Тобой любуюсь я давно. Мечта... Поэта и артиста, я по ночам в тебя влюблен, И мой восторг, пускай нечистый, Не должен обмануться он, Он только терпит превращение, Переходя из формы в звук, Я вижу. Новое явление, красавица, и с нею друг. О, как ты мил мне, тембр чудесный, Где юноша с женою слит. Контральто, выродок прелестный, Голосовой гермафродит. То Ромео и тот Жульетта, Что голосом одним поют, Голубка с голубем до света, Один нашедшие приют, То передразнивает дама В нее влюбленного пожа. Любовник песни ведет упрямо На башне в Торят ей дрожа, то мотылек, что искрой белый, как лед его неуловим, спешит за бабочкой несмелой. Он наверху, она под ним. То ангел сходит и восходит по лестнице, чей блеск добро, то Колокол, что звук выводит, Смешавший медь и серебро, То связь гармоний и мелодий, То аккомпанемент и тон, То сила с грацией в природе, Любовницы томящий стон. Сегодня это сандриллиона — Перед приветным камельком, Шутящая непринужденно С приятелем своим сверчком. Потом Арзас великодушный, Не могший удержать свой гнев, Или Танкрет в кольчуге душной, Схватив свой меч и шлем надев. Поет Дездемона об Иве Малькольм закутался в свой плед. Контральто нет, неприхотливей тебя, ни благородней нет. Твоя загадочная чара сильна приманкою двойной. Ты снова можешь, как Гульнара, для Лары нежным быть слугой, В чьей речи слиты потаенно, чтоб страсть была всегда жива И вздохи женщины влюбленной, и друга твердые слова».